Глава пятнадцатая. стройте планы вместе с партнёром. Скотти относится к тому типу мужчин, которые бросят любое занятие и помчатся через всю страну, чтобы что-то сделать для своей мамы. Он научил меня всему о том, как быть готовым прийти на помощь, навещать людей, о которых ты заботишься, и веселиться. За два года нашей помолвки у моих родных было множество шансов увидеть его доброту в действии. Он даже приезжал к моей семье без меня, готовил для них еду, водил брата и сестёр на баскетбол или футбол. Даже самым закоренелым скептикам не потребовалось много времени, чтобы полюбить Скотти и начать им восхищаться. Он в самом деле много трудился, чтобы произвести впечатление на Линди и бабушку. И, наконец, и этот бастион пал. В то же время я знакомилась с его родными. «Эй, малыш, можно тебя кое о чем спросить?» Однажды обратился ко мне Скотти. Я уже привыкла к тому, что он зовет меня «малыш». Так он обращался ко всем, кто ему нравился. «Конечно, что случилось?» Мои братья спрашивают, почему ты не хочешь брать мою фамилию. «О, на самом деле мы не слишком часто это обсуждали, но пришли к согласию с самого начала». «Не передумал ли он?» «Ты же знаешь, мне нравится моя. Она уникальна, и мне бы хотелось ее сохранить. Я же не прошу тебя взять ее». Я улыбнулась. «Я просто хотела бы остаться аршамба Ты не передумал насчет этого?» Он охмыльнулся. «Нет, не передумал. аршамба приятная фамилия. Я просто никогда тебя не спрашивал, почему ты хочешь ее сохранить, так что, когда у братьев возник этот вопрос, не знал, что им ответить». Ну ладно, теперь я им так и скажу. Для нас обоих все было нормально, но некоторые из братьев Скотти считали, что то, что я не беру его фамилию, делает его немного менее мужественным. Что же касается самого будущего супруга, его это не волновало. Он не считал это угрозой и действительно верил, что я могу принимать свои собственные решения. Теперь вы видите, почему я считала, что этот мужчина прекрасен. Со дня нашего обручения вечерние разговоры о жизненной философии и ценностях стали больше тяготить к реализму. Теперь мы с головой нырнули в бесконечные дискуссии о будущей жизни вместе. Да, Скотти стал моим партнером по планированию. Нам предстояло принять целую гору решений. Я вот-вот должна была начать свой путь к тому, чтобы стать генеральным директором. Но какие именно возможности приведут меня к тому, чтобы стать главой компании за разумное время? Как скоро я смогу стать главным добытчиком в нашей семье? Что тем временем делать Скотти со своей карьерой? Когда мы заведем детей и как будем их растить? В то же время я проходила собеседование в компаниях, которые появлялись в кампусе, чтобы взять на работу выпускников. Одной из таких компаний была Xerox, и я серьезно обдумывала перспективы работы в ней. Фирма относилась к технологическому сектору, и мне предложили в ней хорошее место с перспективой руководящей работы в будущем. Тем не менее, у меня были сомнения по поводу того, правильным ли будет решение пойти в Xerox. Я предполагала, что к растущим сферам относятся производство программного обеспечения и вычислительная техника. а в компании основное внимание уделялось аппаратам, причем не было никаких признаков того, что она планирует выйти из своей ниши. По мере прохождения собеседований мои помыслы все чаще возвращались к IBM. Казалось, эта компания подходила к каждой из моих целей. Я уже проработала в ней 4 года, и она мне нравилась. Итак, если я собираюсь остаться в IBM, мне нужно немедленно перейти к более агрессивному образу действий, чтобы вначале выйти на руководящий уровень, а потом двинуться к посту генерального директора. Я начала выстраивать свою стратегию, изучив биографии прошлых и сегодняшних руководителей IBM, как они поднялись по служебной лестнице. Сразу же я увидела одну общую черту. Почти все начинали в продажах. Так что мне нужно сделать именно это. Помните, что я говорила о том, чтобы стоять на своем, даже когда другие с вами не соглашаются? Ну вот, когда я поделилась карьерными планами со своими друзьями из Уортона, они решили, что я ненормальная. Что ты имеешь в виду? выпуститься из вортона и идти в отдел продаж IBM, да ты с ума сошла. В их понимании, выпускник Уортонской школы бизнеса должен работать на Уолл-стрит или стать бренд-менеджером в Проктор-Энн-Гэмбл. Короче говоря, продажи просто выглядели недостаточно впечатляюще. Возможно, кто-то другой мог бы поддаться давлению окружающих и изменить свои планы, чтобы соответствовать их ожиданиям. Но знаете что? У меня была цель. Я выяснила, какой путь чаще всего приводит к ней, и им оказались продажи. Так что мне предстояло ими заняться. Под моим руководством нам со Скотти еще было нужно многое спланировать. Я всегда буду гордиться этой частью нашего плана и тем, как хорошо мы со Скотти его осуществили. Выпуск из Уортона должен был состояться в июне, а свадьбу мы планировали на 25 августа. Если я хочу заниматься продажами в IBM, я должна пройти в компании обучающую программу, которая занимала от 12 до 18 месяцев. В то время в IBM нанимали начинающих продажников на зарплату, и время от времени нужно было летать в Даллас или Атланту на учебные сессии. Я нацеливалась на отдел крупных систем, продававший большие компьютеры, программное обеспечение и сервис по обслуживанию, потому что там у меня было бы больше возможностей для роста. Это означало, что весь следующий год я буду каждые 3-4 недели летать в Даллас. Тем не менее, как бы мне ни хотелось начать карьеру с мощного наступления, ничуть не меньше мне хотелось строить семейную жизнь. Насколько я могла судить, чем быстрее мы заведем детей, тем лучше это будет для воплощения наших планов. Но учитывая мои карьерные и семейные планы, я, скорее всего, буду беременна и, возможно, очень беременна как раз во время прохождения программы обучения. Так что полеты в Даллас могут стать проблемой. Но у меня было решение, которое я представила Скотти однажды вечером, когда мы сидели на кушетке в его гостиной. «Есть только одно решение, дорогой», — сказала я, изложив все детали. «Думаю, мы должны жить в Далласе». Скотти поскреб подбородок. «Это может сработать», — сказал он. «Мне только нужно найти там работу. Я могу подыскать нам дом, а ты приедешь после выпуска и найдешь себе место в филиале в Далласе». «Тогда я смогу не летать на учебные сессии, а ездить на машине», — с жаром выпалила я. «Может быть, я даже смогу ускорить некоторые этапы и закончить программу до того, как появится ребенок. Для меня быстрота никогда не была достаточно быстрой». Скотти потряс головой и рассмеялся так, что в уголках его глаз появились морщинки. «Аршамба, какой ребёнок? А если ребёнок не появится по твоему расписанию? Бывают вещи, которые идут не по плану». «О, ну, я могу попробовать», — воскликнул я, ударяя его подушкой. «Ну, на меня ты произвела впечатление», — сказал он. «Никак не дождусь, когда мы поженимся. Но если мы оба будем работать, и у нас будет младенец, тогда нам нужно подумать о няне. Нам понадобится помощь». «Я тоже об этом подумала», — согласилась я. «Конечно, подумала», — усмехнулся Скотти. «Ну, тогда выкладывай». «Думаю, нам нужна не просто няня». И я не хочу каждый день ездить в детский сад», заявила я. «Если у нас будет помощница с проживанием, она сможет делать работу по дому, так что мы сможем сосредоточиться на работе и на том, чтобы проводить время вместе». «Конечно, это здорово», согласился Скотти. «Но такие услуги дороги. Я неплохо зарабатываю, но если мы купим дом, оплатим расходы на свадьбу, да еще все траты на ребенка, нам придется туго. Думаешь, мы действительно сможем это себе позволить?» «Не знаю, но нам нужно посмотреть, сработает ли это. Первые несколько лет моей карьеры действительно важны». и я хочу иметь возможность сосредоточиться на работе, когда это будет необходимо. Сверх этого мне немного нужно. Если это для тебя важно, тогда давай перейдем к цифрам», сказал Скотти, положив руку мне на колено. «Это важно для моей карьеры, а значит, и для нас всех», сказала я. «Ну вот, ты опять говоришь о ребенке, как будто он уже родился». Он их и нежно сжал мое колено. «Ладно, давай посчитаем». Разумеется, Скотти был прав. Я никак не могла контролировать некоторые элементы этого плана. но я не собиралась позволить кому-то или чему-то встать на моем пути к успеху. Несомненно, при мудром планировании мы можем повысить свои шансы на то, чтобы получить именно то, чего хотим и когда хотим. Так что мы начали разрабатывать бюджет. Мы снова и снова проходили по цифрам, пока они не сошлись. Статьей расходов, первостепенной важности, мы сделали уход за ребенком. Это не оставляло нам особого места для маневров, но мы могли купить дешевый дом с лишней комнатой для няни в одном из пригородов Далласа. Такое местоположение означало долгий путь до работы. Так что нам были нужны два оптимальных по расходу топлива автомобиля. Возможно, поддержанных. Скотти подписался на выступление на круизном лайнере в обмен на бесплатное путешествие. Так что мы кое-что сэкономили на медовом месяце. А я собиралась покрыть расходы на свадьбу. Все остальное приходилось на сбережения и средства на непредвиденные расходы. Таким был наш план. Тут же Скотти принялся искать возможности перевода в Даллас. И в течение пары месяцев получил должность менеджера по продуктам. На выходные мы полетели в Даллас, чтобы найти дом. Потом Скотти уехал, а я заканчивала учебу и планировала нашу свадьбу. Я хотела большую свадьбу, и поскольку за все платила сама, ее и получила. Прежде всего, я хотела, чтобы были приглашены все близкие мне люди. Приехали наши родные, и в списке гостей были все, с кем я сталкивалась в прошлом. В Лос-Анджелесе, Коннектикуте, Нью-Джерси и Филадельфии. И друзья Скотти по колледжу. В итоге мы пригласили больше 400 человек, и больше 300 действительно присутствовали на церемонии. Скотти был знаком с Альфи Политом. легендарным лидером группы из Филадельфии, ездившим в туры с Тедди Пендерграссом. И с помощью Альфи мы организовали грандиозную вечеринку с танцами. Мы забыли одну единственную вещь — сообщить наши настоящие имена Альфи до того, как он объявил о нашем появлении на танцполе. Скотти вообще-то звали Кларенс Скотт, а я так и осталась, Шелли Аршамба. Когда состоялся наш большой выход перед сотнями гостей, Альф схватил микрофон и заявил «Перед вами мистер и миссис Скотти Скотт». Скотти так смеялся, что у него даже слёзы текли из глаз, когда он наклонился меня поцеловать. Если не считать этого инцидента, всё прошло без сучка и задоринки. После свадьбы мы со Скотти полетели в Нью-Йорк, где провели ночь в очень приятном отеле. На следующее утро мы сели в разные самолёты. У каждого из нас были дела. Мы не виделись неделю, а потом, наконец, встретились, чтобы вместе провести медовый месяц — круиз по Карибскому морю. Потом мы переехали в наш ранчерский дом в пригороде Далласа и приступили к работе. Вот так и начались мои настоящие приключения во взрослой жизни. Я очень надеялась, что готова к ним.